Я ворвался в дом, громко стукнув дверью «Мама, смотри!» — кричал я «Взгляни на мой лоб!» И обвел взглядом кухню «Мама, где ты?» В кухне было пусто. Я побежал по дому, окликая родителей «Пора объяснить им, что со мной случилось, теперь-то они наверняка мне поверят». Густая шерсть на лбу убедит их в том, что я не сошел с ума «Мама, папа!» Есть кто-нибудь дома?» Тишина. Вернувшись в кухню, я нашел на холодильнике записку. «Мы уехали за покупками в Бруксдейл. Вернемся поздно. Не забудь поужинать». Закричав от отчаяния, я сорвал с головы бейсболку, стащил куртку и швырнул ее на пол. С гулко бьющимся сердцем подошел к зеркалу в прихожей и оглядел себя. «Я был похож на мутанта из комиксов!» Из зеркала на меня смотрело бледное лицо. Оно ничуть не изменилось, но лоб покрылся черной шерстью. Как будто я повязал бандану. Такие повязки носят лыжники, только из ткани, а не из уродливой шерсти. Трясущейся рукой я провел по колючим волосам. У меня тяжело вздымалась грудь, мне хотелось плакать и в то же время рычать от бешенства или вырвать всю шерсть, волосок за волоском. Смотреть на себя было невыносимо. Шерсть выглядела омерзительно. Я решил не ждать, когда вернутся родители. Жить с таким волосатым лбом я не мог. Я бросился наверх, чтобы сбрить шерсть. Полосу шерсти я густо намазал кремом для бритья. Крепко зажал в пальцах папину бритву. Ой! Я сразу же порезался, но мне было наплевать надо сбрить шерсть во что бы ты ни стала, так чтобы на лбу не осталось ни единого волоска глядя как клочья шерсти падают в раковину я вдруг понял что надо делать я должен найти флакон из-под мгновенного загара и показать его доктору меркину если я принесу флакон, он мне наверняка поверит убеждал я себя пусть доктор меркин выяснит что это за средство и почему от него У меня начала расти шерсть. Доктор Меркин сумеет вылечить меня. В этом я не сомневался. Но куда же мы зашвырнули флакон? Зажмурившись, я стал вспоминать. Когда я нашел флакон, мы бросились в дом Лили и натерлись жидкостью для загара. Затем снова выбежали во двор, чтобы поиграть в снегу. Неужели мы выкинули пустой флакон в соседний мусорный бак? «Надо проверить!» Я нацарапал записку родителям, сообщил, что забыл кое-что у Лили и скоро вернусь. Затем набросил куртку и выбежал из дома. На улице стало еще холоднее. Небо затянули тучи, оно стало по-вечернему серым. Я застегнул молнию на куртке и надел капюшон. Лоб все еще соднило после бритья. Три квартала до дома Лили показались мне длинными, как три мили. Наконец я свернул за угол и увидел впереди ее дом. И тут я остановился. Не хватало только, чтобы Лили увидела, как я роюсь в мусорном баке. Она наверняка пристанет с расспросами, а я еще не готов рассказать ей всю правду. Тем более, что сама она что-то скрывает, с горечью подумал я. Оборвав разговор, она захлопнула дверь у меня перед носом, Ладно, я тоже буду молчать. Хорошо, что уже почти стемнело. Может, лили меня не заметит? Приближаясь к дому лили, я наблюдал за тем, что происходит вокруг. В столовой горел свет. Наверное, семья лили ужинает. Вот и хорошо. Я, покопаясь в баке, разыщу флакон и исчезну, прежде чем меня заметят. Но подойдя поближе, Я обнаружил, что мусорный бак исчез. Наверное, рабочие увезли его. Я глубоко вздохнул, боясь лишиться чувств. «Как же быть?» — пробормотал я вслух. «Как рассказать доктору Меркину, что шерсть у меня начала расти от мгновенного загара?» Налетел холодный ветер. Я смотрел на то место, где еще совсем недавно стоял мусорный бак. Ветер... Подхватывал с земли бурые листья, бросал их мне под ноги. Я поежился, но когда я уже собрался уходить, меня вдруг осенило. Нет, мы не выбросили флакон из-под мгновенного загара в мусорный бак. Мы швырнули его в другую сторону, туда, где росло несколько деревьев. «Ура!» — вырвалось у меня. Я вспомнил, как прежде чем присоединиться к играющим снежки друзьям, Я бросил флакон в снег. Наверное, он до сих пор лежит там, иначе и быть не может. Я пулей пролетел мимо дома Лили, опасливо поглядывая на окна. Но из них никто не выглянул. В соседнем доме было темно и пусто. Видно, ремонт еще не закончился. Наконец, я оказался в небольшой рощице, возле которой мы недавно играли в снежки». Ноги скользили по мокрым, прошлогодним листьям. Голые ветки раскачивались на ветру и поскрипывали. Куда же упал флакон? Где он? Наверное, совсем рядом, под деревьями. Он просто не мог отлететь далеко, ведь я бросал его с середины двора. От деревьев на землю ложились черные тени. Я поддел ногой кучу опавших листьев и ботинок, Ударился обо что-то твердое. Наклонившись, я принялся разгребать листья обеими руками, но нашел только кривую ветку. Я углубился в рощу, раздвигая ветви и длинные стебли сухих растений. Флакон должен быть где-то здесь. Я огляделся. Вот он! Нет, это просто гладкий камень. С досады я пнул камень и медленно повернулся на месте внимательно оглядывая землю. «Где же этот чертов флакон?» Внезапно я услышал странный звук и вздрогнул. Хруст ветки! Я прислушался. Где-то рядом зашуршал кустарник. Снова хрустнула ветка. С трудом сглотнув, я понял, что рядом кто-то есть. «Кто здесь?» робко спросил я. «Кто здесь?» Тишина. Застыв, словно статуя, я прислушался. Совсем рядом раздались тропливые шаги. Кто-то тяжело дышал. "Эй, здесь есть кто-нибудь?" крикнул я, обернулся и вдруг увидел флакон. Он лежал прямо передо мной на куче листьев. Я порывисто нагнулся, протягивая к флакону обе руки я отпрянул, и отпрянул. Из темноты навстречу мне выскочил большой пёс. Он с трудом переводил дыхание. Длинный язык свешивался из полуоткрытой пасти. Большой, бурый пес. Даже в полутьме я разглядел, что шерсть у него свалялась. На тяжело вздымающихся боках висел репей. Я попятился. «Ты один?» — испуганно прошептал я. «Откуда ты, песик?» Пес опустил голову и заскулил. Я огляделся в поисках остальных собак. Может, он привел за собой всю стаю? Тех самых бродячих псов, которые вечно гоняются за мной, пугая своим рычанием. Но собак нигде не было видно. — Хороший песик! — произнес я, стараясь говорить негромко и спокойно. Он уставился на меня, по-прежнему отдуваясь, и помахал облезлым хвостом. Я медленно наклонился не спуская глаз собаки, и поднял флакон. Он показался мне ледяным. Я попытался разглядеть, осталось ли внутри хоть немного жидкости, но ничего не увидел в темноте. «Не может быть, чтобы я вылил из него все до последней капли!» — рассуждал я, напрягая память. «Того, что осталось во флаконе, наверняка хватит доктору Меркину для анализа!» Я потряс флакон, приложив его к уху, и прислушался, надеясь, уловить плеск. «Только бы там осталось несколько капель!» мысленно молил я. На рощу налетел дикий порыв ветра, листья зашуршали. Пес снова заскулил. Я крепко сжал флакон в руке и собрался уходить. «Пока, песик!» Пес склонил голову на бок и заглянул мне в глаза. Я шагнул в сторону. «Пока, пёс!» — тихо повторил я. «Иди домой!» Пёс не шевелился. Он снова заскулил и завилял хвостом. Я двинулся прочь, крепко прижимая к себе флакон. И вдруг увидел то, чего опасался. Из-за деревьев стремительно выскочили собаки. Их было пять или шесть, и у всех злобно горели глаза. В следующее мгновение... К ним присоединилось еще несколько больших псов. Они неумолимо приближались, зловеще ручая, искали острые зубы. Я похолодел, в ужасе уставившись в их горящие глаза и вслушиваясь в злобное рычание. Собрав в кулак всю свою волю, я повернулся и бросился на утек. «Ой!» — пронзительно взвизгнул я, споткнувшись о толстую ветку. «Флакон!» Вылетел у меня из рук. Я попытался подхватить его на лету, но безуспешно. Флакон ударился об острый камень и разбился, разлетевшись на мелкие осколки. На камне заблестело влажное пятно. Я упал на четвереньки. Острая боль пронзила все тело. Не обращая на нее внимания, я приподнялся и обернулся к собакам. Но, к моему удивлению... Они неслись совсем в другую сторону. Между деревьев я разглядел перепуганного кролика. Собаки гнались за ним. У меня колотилось сердце, колени дрожали. Я подошел к камню, вокруг которого лежали осколки оранжевого стекла. Поднял один и повертел в руках. — Что же мне теперь делать? — спросил я вслух. — Издалека... Ещё слышался возбуждённый собачий лай. «Ну что же!» Флакон разбился в дребезги. «Мне больше нечего показать доктору Меркину!» Со злостью я швырнул осколок стекла в сторону и устало побрёл домой. После ужина мама с папой ушли в школу на собрание, а я поднялся к себе и сел за уроки. С недавних пор... Одиночество стало меня тяготить. Я взял к себе на колени Джеспер и начал гладить ее, но кошка была не в настроении. Сначала она сердито смотрела на меня ярко-желтыми глазами, а потом царапнула мне руку, вырвалась и убежала из комнаты. Я позвонил Лили, но у нее никто не подходил к телефону. На улице завывал ветер, дребезжало оконное стекло. По моей спине пробежал холодок. Положив локти на стол, я склонился над учебником истории, но никак не мог сосредоточиться. Слова расплывались у меня перед глазами. Пройдясь по комнате, я вынул с футляра гитару, наклонился и подключил ее к усилителю. Когда я нервничаю, игра на гитаре успокаивает меня. Настроив гитару, я громко заиграл блюз. Дома никого нет, никто не заставит меня убавить громкость. Я могу играть как захочу, лишь бы прогнать тревожные мысли. Но через несколько минут я понял, со мной творится что-то неладное. Я безбожно фальшивил и путал аккорды. Да что же это со мной? Эту мелодию я играл тысячу раз. Я мог бы сыграть ее, даже проснувшись среди ночи. Случайно взглянув на свои пальцы, я вдруг понял, в чем дело. Из моей груди вырвался горестный стон. Между пальцами опять появилась омерзительная шерсть. Все пальцы поросли густыми, черными волосами. Я поднес руки к лицу, и ладонь была покрыта шерстью. Я вскочил, уронил гитару на пол, мои руки начали зудеть. Дрожащими пальцами я расстегнул манжеты рубашки и закатал рукава. Руки сплошь были покрыты шерстью, густой, жесткой, черной. Я долго стоял, растерянно переводя взгляд с одной волосатой руки на другую. Ноги тряслись, от слабости кружилась голова, во рту пересохла. Я попытался сглотнуть. Неужели мерзкая шерсть? Растет и на языке. Подавляя тошноту, я метнулся в ванную, Включил свет, приблизил лицо к зеркалу И высунул язык. Нет, он остался прежним, Но щеки и подбородок заросли черной шерстью. Как же быстро она выросла! Зеркало отразило гримасу страха на моем лице. С каждым днем шерсть росла все быстрее покрывая тело целиком. Что же мне делать, если у меня выход? В понедельник я пришел в школу пораньше и решил дождаться лили возле шкафчиков. Чтобы сбрить колючие клочки волос, понадобилось несколько часов, но я справился. Утром я надел свитер с очень длинными рукавами и надвинул на лоб бейсболку на случай, если днем Опять начнут расти волосы. «Где же ты, Лили?» Нетерпеливо бормотал я, вышагивая туда-сюда вдоль ряда зеленых шкафчиков. «Надо поделиться с Лили своей бедой», решил я, вспомнив, каким испуганным стало ее лицо, когда я заговорил о шерсти. «Теперь-то я точно знал, что с Лили происходит то же самое. Просто знал, и все». «Должно быть, Лили стыдно, как и мне». — Стыдно признаться в случившемся, заговорить об этом. Но вдвоем мы обязательно найдем выход. Если мы вместе придем к доктору Меркину и расскажем о мгновенном загаре и шерсти, он непременно нам поверит. Но где же Лили? В коридоре толпились ребята, хлопали дверцами шкафчиков, пересмеивались и болтали. Я взглянул на часы до звонка, Оставалось всего три минуты. «Как дела, Ларри?» — откликнул меня кто-то. Я обернулся и увидел усмехающегося Хью Хервина. Рядом с ним стояла его сестра Мариса, вытаскивая косу из-под лямки рюкзака. «Привет, Хью!» — со вздохом откликнулся я. «Только этой встречи мне сегодня не хватало! Готов к завтрашнему дню?» — спросил он. «Почему Хью?» Всегда так ехидно ухмыляется. Так бы и ударил его кулаком в живот. — К завтрашнему дню! — рассеянно повторил я, отыскивая взглядом Лили. Хью засмеялся. — Ты что, забыла о конкурсе рок-групп? — шумно выдохнула Мариса, наконец-то высвободив косу. — Твоя группа все-таки будет участвовать в конкурсе? Мы слышали, Мэнни уехал? — Да, мы будем выступать! — перебил я. «Мы здорово играем!» «И мы тоже!» — широко ухмыльнулся Хью. «Нас наверняка пригласят на телевидение! Мой дядя знаком с режиссером программы «Будущие звезды!» «Он устроит нам прослушивание!» «Прекрасно!» — без энтузиазма отозвался я. «Да где же Лили?» «Мы наверняка выиграем конкурс!» — добавила Мариса, которая по-прежнему возилась со своей длинной косой. «И станем знаменитыми!» Нам уже предложили выступать в соседней школе, — сообщил Хью. А твою группу еще никуда не приглашали. — Да, — подтвердил я, — не приглашали. Хью буквально расплылся в довольной улыбке. — Очень жаль, — заметил он. Прозвенел звонок. — Мне пора, — сказал я и побежал в класс. — Увидимся на конкурсе, — крикнула вслед Мариса. — Мы будем выступать первыми. — добавил Хью. — А вам ничего не светит! Слыша, как они смеются у меня за спиной, я вошел в класс, сел на свое место и поискал глазами Лили. Неужели она проскочила мимо, пока я болтал с Хью и Марисой? — Нет, Лили в классе не оказалась!